Глава девятая. Очнулась я ночью. Спина онемела после долгого и неподвижного лежания. На соседней койке кто-то громко сопел. Я поворочилась, проверила наличие перевязи на груди и облегченно вздохнула. Не найдя удобного положения, осторожно села, свесила ноги. Хотелось пройтись, размять кости, стряхнуться, сбросить тяжесть и побежать. «Нет, сначала найти стеклянную воду, а потом уже рвануть в северное крыло, в комнату двадцать один, влить ее в глотку блондинистому ублюдку и потом наблюдать. Пусть корячится. Я буду смотреть, наслаждаться его болью, впитывать стоны». От слишком кровожадных мыслей закружилась голова. Я прижала пальцы к виску и неторопливо поднялась. Ноги держали плохо, живот крутило от голода. В остальном мое состояние можно было назвать сносным. «Почему не спишь?» — тихий шепот соседней койки. «Извини, что разбудила». «Да ничего», — заворочилась девушка. «Ты очень долго здесь лежала. Тебе простительно». Она зевнула, потянулась, отвернулась. Полминуты помолчав, девушка приподнялась на локтях и вдруг спросила. «Это правда? Ты о чем?" «О стеклянном недуге. Говорят, это жутко больно. Тебе было больно?» Еще как!» — почему-то фыркнула я, в данный момент воспринимая пережитое, как ужасный сон, который закончился. Глаза открыла, и нет его. Жаль, все не так просто. Всегда есть последствия. Я подошла к окну, выглянула на улицу, где небосвод освещали две яркие луны. Третья появлялась очень редко и чаще всего пряталась за своими собратьями. «Как тебя зовут?» «Ами». «А меня Зиана. Не хочешь поболтать? Я все равно теперь не усну. А времени до первых занятий еще много. Я природница в полном комплекте». «Это как?» «Вторая предрасположенность к звероколдовству. С животными общаться умею. А у тебя что?» «Десять тиков». Отвернулась я не особо желая вдаваться в подробности. Протянула она и улеглась. А дальше? Природница, свет. Снова замычала девушка. Что умеешь? Ничего. Поговаривают, стеклянный недуг сильнее всего поражает тех, у кого резерв большой или способности, как бы это правильнее выразиться, созвучные, которые ближе к познанию. или, как здесь его часто называют, направленному колдовству, бытовое, ментальное, прорицание или звероколдовство. Судя по тому, что я слышала, ты пролежала здесь две недели. В общем, не верю я тебе, Ами. Твое право. Хм, это было последнее, что она выдала. Больше мы не разговаривали. Я продолжала стоять возле окна, всматриваясь в темноту, пытаясь понять, как ко всему относиться. Потом наступило утро. Очнулась тот самый голос, который не единожды поддерживал меня. На пороге лекарского зала стояла женщина с невероятно добрыми глазами. Невысокая в теле, с маленькими нежными руками, которые за время болезни часто прикасались ко мне. «Спасибо вам». «Ой, моя хорошая, будет тебе!» — отмахнулась Алинда и подошла к моей койке. «Подойди сюда, проверим». Я посмотрела на рожеволосую макушку, выглядывающую из-под одеяла, приблизилась к целительнице. Она приложила ладонь к моей груди, погрузилась внутрь себя, чтобы увидеть. Потом было прикосновение к шее и лбу. «Сносно», — сделала заключение колдунья, «сегодня отпустим. Тебя там заждался наш декан стихийного преобразования. И чем ты его впечатлила?» «Вырастила цветок». Непринужденно пожала я плечом, и из соседней койке послышалось фырканье. Зиана, тебя что-то беспокоит, отвлеклась на нее целительница. Укусы должны были уже сойти. Ну-ка, покажи шею. Алинда осмотрела девушку, прописала ей мази, мне же сказала заглянуть еще вечером, чтобы выпить настойку. Мы одновременно переоделись, обменялись взглядами. Зиана, будь добра, проводи ами в столовую. Ей теперь нужно усиленно питаться. «Хорошо», — кивнула природница и направилась к выходу. Я еще раз поблагодарила целительницу и поспешила за колдуньей. Таня утруждала себя ожиданием и уже шагала далеко впереди, пришлось догонять. Мы снова молчали. Говорить было не о чем. Зиана смотрела прямо перед собой. Я рассматривала широкий коридор с белыми колоннами, прислушивалась к оживленным голосам доносящимся из распахнутых дверей впереди. Столовая. Она была разделена на секторы по цветам с углублениями в стенах. Везде столы с лавочками, над ними стайки пульсаров, плавающих в воздухе. Я пошла за Зианой к ряду выдачи и поразилась разнообразию блюд. Девушка выбрала быстро, я же растерялась, и потому попросила положить мне то же, что и ей. Взяла поднос, развернулась и вдруг заметила летящую в соседку по вытянутую каплю белого цвета. Я дернула Зиану на себя, снаряд врезался в стену за нами и рассыпался на множество извивающихся головастиков. «Ох!» — проследила за моим взглядом природница. «Я же отыскала хозяина колдовства». Под смешки своих приятелей лохматый парень с наглой и весьма идиотской улыбкой Выпустил второй снаряд и снова в мою провожатую. чем ты ему не угодила? поинтересовалась я и, схватив девушку за руку, потащила к пустующим столам, тем самым избегая нового точечного удара. «Да он просто дурачится, не лезь лучше». «Босоногая!» — внезапно преградила мне путь Лорин. «Я же предупредила! твое место снаружи!» Рядом с ней появилась другая девушка в не менее дорогой одежде. Сложная прическа из завитков на истине черных волосах, алая помада на пухлых губах, да еще подводка, делающая и без того обрамленные пышными ресницами глаза еще ярче. Вызывающая красота. Высокая грудь, тонкая талия, идеальные линии бедер. По сравнению с ней обладательница розового облака смотрелась не очень эффектно, хотя выглядела не хуже. «Увы, покинуть академию я сейчас не могу». Поджала я губы и собралась ее обойти, но колдунья снова преградила мне путь. «На тебе висит долг, нищенка. Не помню, чтобы кому-то задолжала что-то. Это ведь не ты валялась на улице Нарина в розовом извращении, задранной до колен юбкой и не могла справиться с платьем, нет? А еще визжала, как подбитая квоха». Брюнетка пораженно выгнула брови. Уголки ее губ потянулись вверх, зато блондинка занервничала, вздернула подбородок. «Вот и я ничего такого не помню», — добавила весомо. «Наглая какая!» — высказалась подруга Лорин. «Она как кость в горле, надоела уже. Пора бы ее проучить!» Подняла блондинка руку, но я перехватила ее кисть. «Выбери себе равного противника. Смотри!» Все пять пальцев тиков, столько силы, столько возможностей, а ты срываешься на той, которая толком ни на что не способна. У меня всего полпальца резерва. Что я против тебя? Тебе доставляет особое удовольствие избивать тех, кто ничем ответить не может? Неужели настолько не уверена в себе?» Лорин вырвала руку. Она переглянулась с подругой и презрительно произнесла. «Прочь с дороги, босоногая. Еще раз встречу». и тебе не поздоровиться. Я отошла, пропустила эту парочку высокородных девиц. Не обнаружила рядом Зиану. Она уже сидела за дальним столом зеленого сектора и пораженно смотрела на меня. Встретившись со мной взглядом, тут же опустила голову и сделала вид, будто мы незнакомы. Но вот проблема. Остальные места поблизости были заняты, а в другой конец столовой идти не хотелось. Я опустила поднос на ее стол, села напротив, Не успела сказать слова, как рядом со мной плюхнулся лохматый стрелок и нагло заставил подвинуться. «Впервые вижу, что Белорин давали отпор». «Исчезни, Георд!» — сморщила Зиана тонкий носик. «Не нравится? Найди другое место!» — заявил он. «И вообще, я с тобой разговариваю, рыжик!» Девушка поджала губы, вновь занялась своим подносом с едой, начала перебирать ложкой кашу. А ты у нас, прости, кто? обратилась я к стрелку. Георд, Рауник, боевик, прозвучало так, будто его способности владения разрушающим колдовством давали ему преимущество над нами, обычными созидательницами. Я с обольстительной улыбкой поманила его пальцем, подождала, пока наклонит, подождала, пока наклонит голову. и уже хотела продемонстрировать неудачливому стрелку, что он болван, и ему здесь не рады, даже в ухо вцепилась. Но вдруг увидела принца. Почему-то на нем форма смотрелась иначе, чем на Герди. Белоснежная рубашка, черные брюки и бордовый жилет, которые сидели идеально на подтянутой фигуре, начищенная до блеска обувь. Он шел, не видя никого вокруг, словно горный коэт по темному ущелью. Ему не было равных. Сильный, безжалостный, опасный. И студенты, будто чувствуя ауру превосходства, вжимали головы в плечи, замолкали, убегали с его пути. Я напоследок дернула за ухо стрелка и поднялась. Перешагнула через лавочку, рванула на перерез принцу и вскоре подарила ему ехидную ухмылку. «Бродяжка!» — выдохнул он, будто перед ним появилась назойливая поклонница, не дающая ему прохода. «Ты!» — начала я и снова представила, как залью ему в рот стеклянную воду. Он упадет, начнет корчиться у моих ног на глазах у всех, сотрется надменное выражение лица, уйдет лоск, испортится одежда, обувь. Я подхватила с ближайшего стола стакан и плюхнула содержимое наследнику в лицо. Оно не достигло цели из-за вовремя выставленного блока, растеклось лужи у наших ног. «Вызываю тебя на дуэль. Сейчас!» Ой, мись, ничтожество!» — сказала стоявший позади шая Кираан, в то время как принц даже бровью не повел. «Ты от одного щелчка пальцев подохнешь». «А кто говорит про магическую дуэль?» Посмотрела я на него, а потом снова вернулась к наследнику. «Я не самоубийца. А ведешь себя, будто именно она». «Трусишь?» — спросила я у шая. «Боишься, что с бродяжкой не справишься?» «Шай, эта оборванка у меня уже поперёк горло сидит», — вмешалась в разговор Лорин. «Дай я ее. «Позволишь девчонке заступаться за себя? Ни на что не годен, принц!» Тишина. Кто-то уронил ложку. Я осмотрела в потемневшие от холодной злости глаза, сейчас блестевшие сталью, и намерена была идти до конца. «Если он способен, скрывая от всех своих поступок, бить нагло и травить человека, то я намерена действовать в открытую, пусть видят и знают». «Оружие», — без особых эмоций поинтересовался наследник. «Гайо!» «Ты и полминуты не продержишься», — двинулась на меня Лорин. «Резко стала сильной, еще недавно называла себя немощью, над которой здесь издеваются». Речь шла о магии. Или ты побежала бы за оружием, чтобы преподать мне урок? Неслыханная дерзость! охнула девушка, но шай притянул ее к себе и что-то на ухо прошептал. Она усмехнулась, а после посмотрела на меня и уже с деловым видом отошла, будто сделала мне одолжение. Гвард, Гаю, ты не потянешь, снисходительно произнес принц. Киран, достанешь? Сейчас сделаю. Что ж? Это будет даже проще. Гвард легче, без наконечника с плетью, из-за которого управление гаю становится особым видом искусства. Велика вероятность, что принца обучали лучшие мастера. Но ведь я тоже не промах.